Глава 11. У тебя бывали идеи получше, пробормотал Мэл, прищуриваясь, чтобы разглядеть дорогу через усеянное жуками лобовое стекло. На закате насекомые сбивались в тучи и разбивались о лобовое стекло. Мы давно к этому привыкли. Может и так, но я должна это сделать. За всю свою жизнь я никогда не была так зла, и пусть я проклята, если позволю Джексону остаться безнаказанным. Не можешь ехать побыстрее? «Солнце вскоре сядет, а мы все еще не добрались до дамбы. Почти сейчас мы искали на компьютере миссис Уоррен адрес Каджуна, и столько же времени, если не больше, я уговаривала Мэл отвезти меня в Бейсин. Тебе повезло, что я вообще на это подписалась, Грин. Мне не хочется получить в этом году пятый штраф и потерять права». Когда вдалеке показалась высокая дамба, Мэл все еще ворчала. «Давай просто позвоним копам, и они заберут мои рисунки». «Джексон сделал это, потому что он хулиган, и потому что может. Никто никогда не бросал ему вызов, но пора это исправить. Откуда ты знаешь, что телефоны у него? Ты же сказала, что он просто подстраховывал». Я не рассказала Мэл о том, как именно Джексон меня отвлекал, пока Лайнел вытаскивал наши вещи. «Просто знаю. Ясно?» Что было не совсем правдой. Может, телефоны и не у него, но папку он точно забрал себе, а это куда ж хуже». «Не то чтобы телефоны были так важны, на моем сотовом давно установлен пароль, пусть только попробует добраться до моих данных, но брендон никогда не блокировал свой и хранил всю нашу переписку за последние семь месяцев, не говоря уже о папке с фотографиями и видео с моим участием. Интересно, как Джуны сейчас похотливо разглядывают мои снимки в купальнике или хихикают над дурацкими рожами, которые я строила в камеру бренда, или над рассказанными мной пошлыми шутками?» Они уже подслушали мое голосовое сообщение «Да, я согласна провести с тобой ночь». Мое лицо горело, я была в ярости. Когда мы заехали на недавно построенный мост, под которым простирались километры трясины, я поджала губы. Не будь этой груды старого цемента, я бы никогда не познакомилась с Джексоном дево Мы съехали с моста, пересекли границу округа и оказались на территории Каджунов. Вместе с большим количеством заболоченных протоков и разводных мостов на обочине мы увидели черные грузовики. В них сидели два сотрудника из службы охраны дикой природы и, высунувшись из окон, болтали друг с другом. Мел выдохнула. «Почему ты заставляешь меня стать голосом твоего разума? Ты же знаешь, что у меня это никогда не получалось?» «Мне нужно это сделать», — просто ответила я. «Когда до меня дошло, что Джексон просто играл со мной и не состоявшийся поцелуй был уловкой?» Мне стало больно, хотя я никогда и не мечтала с ним целоваться. Зачем он притворился, что я ему нравилась? Какой подлый и бессердечный розыгрыш! Представляю, как они с Лайнеллом смеялись над моей доверчивостью. «Становится темно», — сказала Мэл, когда мы подъезжали к повороту на бейсин. Но солнце еще не садилось, над трясиной нависли зловещие тучи. Да, но какова вероятность, что и правда пойдет дождь? Эти тучи напоминали мне фреску, которая висела на моей стене, и горящий взгляд Каджуна, который я скоро увижу. Обычно, когда собиралась буря, люди не ездили в низину, но я не знала, что хуже, буря или гнев Джексона. Плевать, я была полна решимости довести это дело до конца, именно сегодня. Поэтому попросила Мэл свернуть на грунтовую дорогу, ведущую в бейсин. Через несколько километров она сказала, «Мы больше не в Канзасе». Примечание фразы из книги «Удивительный волшебник из страны Оз» писателя Лаймена Фрэнка Баума, ставшая крылатой. Конец примечания. Мы видели лодки для ловли креветок, лачуги и верфи с кучами ржавого металла. Каждый двор украшали статуи Девы Марии. Я знала, что жители Бейсена были истинными католиками, но все равно удивилась этому. Чем ближе мы были к Джексону, тем хуже становилась дорога. Дома встречались все реже, зато вокруг росли карликовые пальмы, банановые деревья и кипарисы, а лилии, которые цвели в канавах, утопали в мусоре. Когда, наконец, показалось болото, окончательно стемнело, пришлось включить фары. В камышах сверкали красные глаза, аллигаторы. Их спины были такими широкими, что на некоторых могло легко уместиться несколько особей поменьше. Казалось, будто ступени лестницы подсвечиваются алыми бусинами. Мел нервно перехватила руль, но продолжала ехать вперед. Машина увозила нас все дальше под навес из переплетенных ветвей и лоз, который выглядел как тоннель, населенный привидениями. Когда дорога сменилась лесной тропой, впереди показался дом Джексона. Одноэтажный, длинный, узкий, входные двери находились с обеих сторон. Краска на деревянной обшивке почти полностью облупилась, прохудившиеся места покрывали шкуры аллигаторов, крыша напоминала ржавую мозаику из разных жестяных листов. Кажется, я видела даже прибитый металлический мусорный бак. Это место так сильно отличалось от благородного Хэйвена, я думала, что уже сталкивалась с бедностью, но ошибалась. «Он здесь живет?» — Мелл вздрогнула. «Это ужасно». В этот момент я пожалела, что она увидела дом Джексона словно узнала его секрет, который, впрочем, не был таким уж важным. «Эви, если поедем дальше, машина застрянет, а у нас даже телефонов нет?» «Пока нет. Просто подожди здесь, а я схожу за нашими вещами». «А что, если его нет дома?» Я показала на мотоцикл, припаркованный под навесом ветхого крыльца. «Это его». Когда я открыла дверь машины, она сказала, «Подумай еще раз». Я уже все решила, ситуация была слишком неприятной, этого не должно было произойти». И все из-за того, что Джексон обокрал меня, он вторгся в мою личную жизнь. Вероятно, даже прочитал и прослушал мои интимные разговоры с Брэндоном. Посмотрел мои рисунки. К тому же я поклялась, что не стану воспринимать свободу как должное. А теперь из-за Джексона могла лишиться ее. Вспомнив, что стояла на кону, я захлопнула дверь и устремилась вперед. Меня облепили желтые мухи, но я продолжала свой путь, обходя шины, поломанные клетки для ловли крабов и корники кипариса. Его дом окружал подстриженный газон, там даже травы-то не было. В этих краях люди, которые не могли себе позволить купить газонокосилку, просто ничего не сажали. Его двор был похож на огромную заплатку из плотно утрамбованной земли. Приблизившись, я заметила лежавшие на навесе инструменты. мочеты и пила с лязгом ударялись друг об друга при сильных порывах ветра. Протопав по голой земле, я оказалась перед четырьмя хлипкими навет лесенками. Первая прогнулась даже под моим весом, как такой здоровяк Джексон поднимался по ним. На неокрашенной фанерной двери отсутствовал дверной молоток, имелась только проржавевшая ручка. Низ был сполосован. Интересно, какое животное скребло, чтобы попасть в дом. Вздрогнув, я посмотрела на небо и увидела сгущающиеся тучи. Затем перевела взгляд на мэл которая размышляла о чем-то. Возможно, решение приехать сюда действительно было глупым. «Нет, нужно было вернуть свои рисунки. Я постучала костяшками по дереву». «Эй!» Дверь со скрипом распахнулась.